«Эпилог». «Зачем ты пришла?» Вика не спешила отвечать. Не потому, что не знала ответа. Тут она как раз продумала все четко, пока добиралась до больницы. Ее удивил тот факт, что Тайлер обратился к ней на довольно неплохом русском языке. Он заметил ее реакцию и понял правильно. «Шокирует?» «Напрасно. Это только пока мы были вместе, я ничего не знала о прошлом, Лин. Мне тогда казалось, что если у нас есть будущее, о прошлом можно забыть. Дурак? Может быть». Но я любил ее. Это единственный аргумент, который у меня есть. Уже когда она ушла. Я начал осторожно собирать факты о ее прошлом, по крупицам. Так я и узнал, что она на самом деле русская. Но ты не это услышать пришла. Это он верно подметил. О прошлом матери Евы Вика уже знала достаточно. Что-то, наконец, -то изволила сообщить сама девочка. Что-то Тайлер уже рассказал Марку. Нет. Ее сюда привела другая причина. Я знаю, что ты пыталась поговорить с Евой. А она отказалась. «Она существует», задумчиво произнес мужчина. «Вот что мне предстоит принять. Поверить в это. Я так долго отучал себя думать об этом ребенке. А она все это время, все 17 лет жила. Алин... Не будем об этом». Да уж, это не самая приятная тема для обсуждения. По поводу смерти Елены Азаровой Аворио не соврал. Умерла она очень страшно. Сложно было даже представить, что чувствовал Тайлер, узнав об этом. «Ты не сердишься на Еву?» Я не имею на это права. Я должен был быть в ее жизни. И не появился. Нет, она права в том, что злится на меня. Она не злится, вздохнула Вика. И вряд ли думает о тебе так, как об отце. Ева, она особенная. Это я уже понял. Я видел, как она убила человека. Даже не так. Я видел, как она убила человека. Этого я тоже не могу понять. Но я пойму, мне нужно время. Мы с Лин знали, что у нас вряд ли родится нормальный ребенок после того, как беременность прошла в аду. Ева не виновата в этом, а Лин... Ей было тяжело. Проклятие! Если бы я мог... А какой теперь смысл думать об этом? Никто бы его к несостоявшейся жене и дочери близко не подпустил. Да его придушили бы, как щенка. А благодаря его невмешательству она смогла встать на ноги. И теперь уже душила она сама. «Что с тобой теперь будет?» – поинтересовалась девушка. Она сильно сомневалась в том, что Тайлеру грозит реальная уголовная ответственность. Он ведь, по сути, являлся агентом полиции. Другое дело его бывшие коллеги. А мертв, но партнеры-то остались. «Другая жизнь будет», – отозвался Тайлер. «В организацию меня не примут обратно. Слухи уже просочились. А что я буду делать вместо этого, не знаю. Может, свою клинику открою. Моя практика и так задержалась на 18 лет. Но это все потом. Пока у меня есть задача поважнее». «Какая?» Я должен вернуть Еву, не забрать ее у Марка, не воспринимая это так. Я хочу вернуть ее в свою жизнь. Я уже не слишком наивен, опыт не позволяет, и знаю, что достучаться до нее будет посложнее, чем до обычной обиженной девочки-подростка. Но я готов попробовать. Единственная причина, по которой я не связывался с ней до этого – незнание. О ее матери я думал всегда. Я до последнего верю, что однажды смогу вернуть Лин. Наивно, правда? Но ее нет. Зато есть Ева. «И на этот раз я не отступлю, уж поверь». Нечто подобное Вика и надеялась услышать. Марку Тайлер сразу не понравился, поэтому безразличие племянницы он воспринял положительно. Скорее всего, он просто злился на Тайлера из-за разрушенной жизни его сестры. Ведь на Аворю уже злиться бесполезно. А вот Вика не была столь категорична. Она чувствовала, Тайлер – человек необычный. Может, как раз тот, кто нужен Еве. Девочка ведь сама признавала, что находится на грани безумия, соскользнуть с которой очень просто. Рядом темная пропасть, из которой ей уже не выбраться. Пока что Марк неплохо справляется с ролью страховочного каната для нее. Он пробуждал все лучшее, что есть в Еве. Но пусть будет еще подстраховка. Пусть в ее жизни появится еще один важный человек, который, быть может, поможет ей сделать новый шаг к норме. Нынешняя решительность Тайлера внушала надежду. Причем это был не подростковый энтузиазм новоявленного папаши, а твердое решение взрослого мужчины. Вот только сразу заняться этим у него не получится. Его ранение оказалось не смертельным, но довольно опасным. Ему предстояло еще на несколько недель остаться в итальянской клинике. А Вика, Марк и Ева улетали уже этим вечером. Поэтому девушка и пришла к нему. «Держи». Она достала из сумки визитку. «Тут есть номер моего мобильного». «Зачем?» «Затем, что Ева с тобой разговаривать пока не хочет. Это не изменится, если ты не сумеешь ее заинтересовать. Марк тоже не горит желанием налаживать контакт между вами. А я?» «Я просто скажу тебе, где ее найти». Дальше сам справишься. У Вики не было времени оставаться здесь слишком долго. Нужно было еще собрать сумки, попрощаться с Катей и желательно прогуляться с Марком у пристани. Она уже понимала, что характер у Тайлера немногим лучше, чем у его доченьки, разве что он адекватней. И не ждала ни четкого ответа, ни благодарности. Но ошиблась. Он окликнул ее, когда она была у дверей. «Виктория?» «Да. Спасибо. Я позвоню. Я действительно хочу ее вернуть». «Я понимаю». Здесь она была не совсем честна. На самом деле Вика могла лишь отдаленно представить, что должен чувствовать человек, когда на него его же глазами, живыми глазами смотрит погибший 17 лет назад ребенок. «Жаль, что нельзя точно так же взять и позвонить Лин. печально усмехнулся он. «Жаль», – согласилась Вика, – «но думаю, она была бы рада тому, что ты и Ева нашли друг друга».